Глава 14. Допоздна засидевшись в кабинете, Щукин тщательно обдумал полученное от Николая Николаевича донесение о провале Киевского центра. Неожиданно наступил для него полоса неудач, а рис заглажено теперь провал Киевского центра. Щукин был верен своей всегдашней привычке не преуменьшать масштабы случившегося, хотя центр, он знал, не был могущественной организацией. Но он был его детищем, пусть и худосочным. Донесение вызвало в нём поначалу приступ слепого нервного гнева. Когда острота известия несколько притупилась, Щукин весь отдался напряжённому анализу. Провал заговора подтвердил его предположение, что события в Киеве не цепь случайностей, что, скорее всего, это хорошо продуманная, организованная операция чекистов. Но как они вышли на центр? Где с какой стороны организация оказалась уязвимой? Кто допустил ошибку? Спиранский, а может быть, Лебедев? А его судьбе Николай Николаевич ничего не сообщал? Неужели причина провала в Лебедеве? Нет, это маловероятно. Лебедев очень осторожный, опытный разведчик. Значит, он, Щукин, что-то не предусмотрел, позволил застать себя в расплох. нужен был Осипов. Щукин вызывал его дважды, но капитана не могли найти. С еле сдерживаемой яростью Щукин вызвал дежурного, приказал ему немедленно найти капитана, но Осипов вскоре явился сам. Молча выслушал начальственные замечания Щукина по поводу его беспричинного отсутствия. Дождавшись паузы, тихо сказал, что он был на конспиративной квартире на Клочковской улице. Куда пришёл из Киева Мирон Асачи? Что с Лебедевым? нетерпеливо спросил Щукин. Подполковник погиб. Чекисты вышли на ювелира. Когда Лебедев с проводником пришли туда, их ждала засада, а Асачму удалось бежать. Ровно, бесстрастным голосом докладывал Осипов. Ювелир, раздельно проговорил Щукин, глаза его сузились. Значит, Либо его перехитрили чекисты, либо источники провала следует искать здесь, в штабе. Похоже, что здесь. Кто знал о ювелире? Это был раздумье, а не вопрос. Носипов Но готовно ответил. Кроме нас с вами, только Лебедев и командующий. Немного помедлив, он добавил: еще может быть род мистер Волин. А связной, пронзительно глянув на капитана, Сюкин. Исключено. Мирона Сатчи ничего не знает. Шёл куда приказывали. Щукин почувствовал незнакомую прежде ватную слабость во всём теле. Он был постоянно готов к самым неожиданным ситуациям. Только не к этому, не к встрече с лазутчиком красных вот так вот впрямую в штабе. Это же катастрофа. Именно катастрофа. В последнее время Николай Николаевич Уже дважды сообщал, что по его предположениям, некоторые оперативные сводки добровольческой становятся известными в штабе красных. Однако Щукин решительно отвергал эти предположения, как не имеющие под собой почвы. Но теперь полковник вытер пот со лба. Теперь-то как? Кому верить, кому доверять? В приёмную командующего могли просочиться сведения о ювелире, предположил Осипов. Присвоив себе прежнюю настороженность, Щукин кольцо. Щукин вспомнил о своем разговоре один на один с командующим, тот не читая и даже не поинтересовавшись фамилии ювелира, подписал письмо. Нет, не могли. Полковника тошёл к зашторенному окну. А ведь у меня нет другого выхода, как немедленно начать проверку офицеров штаба. С внезапной бессильной горечью подумал он. проверку тщательную и строгу. Утром следующего дня полковник Щукин стремительно прошёл через приёмную командующего, но прежде чем войти в кабинет, коротко бросил Кольцову: "В ближайший час Владимир Зиновнович будет занят. Никого не впускать, никому не докладывать, ни о ком". Мики взглянул многозначительно: "Что-то случилось". Кольцов тоже отметил это про себя. Медленно, снимая с тоущим ему спокойствием, он собрал бумаги, разложенные на столе, не спеша направился к выходу. Поймав вопросительный взгляд Мики, сказал: "Понадоблюсь я у телеграфистов". С искучающим видом он прошёл в аппаратную, спросил у дежурного офицера связи: "Нечего срочно?" "Пока нет, Пан Андрейч", ответил тот, не отрывая взгляда от телеграфной ленты. Я попозже ещё загляну, сказал Колцов и вышел, оставив позади себя торопливый стук телеграфных аппаратов и тонкий писк морзянки. Скользнув в сумеречный тупиковый коридорчик, затаив дыхание, несколько секунд прислушивался. На ощупь нашёл знакомую дверцу и оказался в заваленной старой рухлядью комнатки. Замер. Ни одной из этих операций осуществить не успели, донёсся сверху из кабинета командующего сухой ровный голос Щукина. По имеющимся у меня данным, чекисты одновременно арестовали почти всех руководителей Киевского центра. Наступила пауза, во время которой Корцов слышал звук саркающих шагов Ковалевского, а затем донёсся его глуховатый голос. Продолжайте. Большие потери из среди личного состава центра. Чёт когда кладовал Щукин. Впрочем, это уже не имеет значения. Чекисты ликвидировали все склады оружия и боеприпасов. Так что в случае чего всё равно вооружать людей практически нечем. Значит, рассчитывать на помощь Киевского центра не следует, прозвучало издалека голос командующего. Видимо, он стоял в дальнем углу кабинета. Так я должен понимать ваше сообщение? Да. Владимир Зиновьевич негромко сказал Щукин, и стул под ним заскрипел. Разговор оборвался. Кольцов мысленно представил себе Ковалевского. Вон, как обычно, смотрит на карту, вобрав в плечи большую седую голову, странно похожей на попавшую на свет сову. Молчание затянулось. Казалось, Ковалевский забыл о Щукине, либо Щукин уже бесшумно вышел. Как Николай Николаевич? Глухо спросил наконец Ковалевский: "Послышался уверенный голос Щукина: "Целы невредим". Он ты сообщил о разгроме Киевского центра. Слава богу, слава богу", с некоторым облегчением вздохнул Ковалевский, прошаркал по кабинету к столу и затем снова туда к стене, где карта. Голос его зазвучал твёрже и громче: "Киев крепкий орешек". Я надеялся раскусить его малой кровью с помощью Киевского центра. Но без карт Киевского укрепрайона мы уложим у стен Киева всю армию и сами сложим головы, и вы, и я. Вы хотите сказать, с несвойственной ему нерешительностью начал Щукин: "Да, да, нужны карты", резко сказал Ковалевский, и опять кольцо услышал только, как поскрипал под Щукиным стул. Как мягко шаркали по полу сапоги Ковалевского, а в окнах тихо позвякивали от ветра стёкла. Переступив с ноги на ногу, Кольцов обернулся к двери, упорно прислушиваясь к звукам в коридоре, но там было по-прежнему тихо. Казалось, все силы его, все нервы были натянуты до предела. Каждый звук, каждый шорох держали его в непрестанном напряжении. Риск был чрезвычайно велик. Если бы кто-нибудь увидел его здесь, ничего другого не оставалось, как бежать, бежать, когда только-только с таким трудом наладил работу, только начал приносить пользу. А там, наверху, в кабинете командующего, снова откашлявшись, заговорил полковник Щукин, заговорил убеждённо, с напором, торопливо, словно боясь, что его до конца не дослушают. Это слишком рискованная операция, Владимир Зинонович. Это почти немыслимая операция. На войне как на войне, полковник возразил Ковалевский. Я так думаю, что эта операция по плечу Николаю Николаевичу. Я берёг Николая Николаевича на крайний случай, на самый крайний случай, Владимир Зинонович отставил своё. Полковник было слышно, как он поднялся со стула. Падение Киева. может во многом повлиять на исход всей военной кампании. Победы, как известно, окрыляют. Голос Ковалевского то удалялся, то звучал громко, отчётливо. Видимо, командующий медленно ходил по кабинету. Победы поднимают боевой дух в войсках, а нам это сейчас очень необходимо. Вот и судите теперь сами, Николай Григорьевич, крайний ли это случай. Хорошо, Владимир Зинонович, сдался наконец Щукин. Я прикажу Николаю Николаевичу достать карты Киевского укрепрайона, но не гарантирую, что это удастся, и не гарантирую, что Николай Николаевич сумеет после этого остаться на своём посту. И после паузы добавил: "Вы по-прежнему настаиваете на этом?" Ковалевский немного подумал, твёрдо ответил: "Выбора нет. Дольше оставаться в комнате" Колцов не решался. Его могли разыскивать. Он неторопливо вышел в коридор и снова отправился к телеграфистам, отобрал свежие телеграммы и на ходу, не принужденно, как это и полагается адъютанту его превосходительства, перечитывая их, поднялся в приемную. Одна телеграмма с передовой от генерала Брёдова заинтересовала его. Николай Григорьевич еще там? Азабочина спросил Павел у Мики. висящего на телефоне с очередной светской новостью. Да, ничуть не отвлекаясь от разговора, беспечно бросил Мики. Колцов однако не стал ждать. Он решительно отворил дверь в кабинет командующего, поймал на себе недовольный, угрюмо-диковатый взгляд Щукина. Простите ваше превосходительство, кажется, нашолся сын полковника Львова, доложил Колцов, не удостоивая даже мимолётным взглядом Замершов в негодовании Щукина. Что вы говорите? Командующий вкинул на адъютанта удивлённые глаза. Если это правда, я рад такой новости. Вот телеграмма с передовой. Генерал Бредов доносит, что к нему в штаб доставили мальчишку, который утверждает, что он сын Львова. В голосе Кольцова звучала не поддельная радость. Но как же он мог попасть на передовую? спросил Ковалевский. Обернувшись к полковнику Щукину, Щукин недоуменно пожал плечами, а чьих бы то ни было личных переживаний он стремился тщательно отгораживаться. И тогда Ковалевский решительно сказал: "Вот что, капитан, возьмите мою машину и поезжайте к генералу Бредову на месте во всем разберетесь, если мальчишка действительно сын полковника Львова." Немедленно везите его сюда, ко мне. Я не оставлю его на произвол судьбы. На савым платком он вытер повлажневшие глаза, глухим сдавленным голосом добавил: «Михаил Ростархович был моим другом с детства. Жаль, не дожил». И низко склонил голову, словно ее пригнуло к земле тяжесть нахленувшихся воспоминаний. Кольцов неслышно закрыл за собой спрятанные в партере двери. возле штаба Кольцов, к своему удивлению, неожиданно увидел Ивана Платоновича Старцева. Постукивая тростью по булыжникам мостовой, он с видом больного человека, которому предписаны прогулки, медленно прохаживался по улице, видимо, ждал его. Встреча была не запланированная, и это не могло не встревожить Кольцова. Он прошел мимо старика, свернул в людный переулок, подальше от штабных окон. И только у старой афишной тумбы остановился, с преувеличенным насторожённым вниманием стал читать объявление о предстоящих гастролях в городе большой оперной труппы. Старцев встал рядом с ним. Что-нибудь случилось? тихо спросил Корцов. Контрразведка вышла на нашу эстафету. Человек, который направлялся к нам из Киева, арестован. Кто? не отрываясь от афиши продолжал спрашивать кольцов. Не знаю, я не знаю, как будут держаться люди, арестованные на проваленной явке. Старцев всё-редита обстукивал булыжники, будто тянул глазами к нужному ему объявлению и, не находя его, сердился. Вам надо уходить, прошле тело со стороны кольцова. Непосредственной опасности ещё нет. Старцев уткнулся глазами в какое-то отпечатанное на машинке объявление, Случайность или предательство этот провал, лихорадочно думал Корцов, разглядывая афишу. Какая степень опасности грозит Ивану Платоновичу и Наташе? Можно ли им оставаться в Харькове? Как быть со связью? На все эти вопросы ответа Корцов пока не находил. Связь с Киевом, на её восстановление может уйти немало времени, Корцов это понимал. Но сведения которыми он располагал, ждать не могли. Они слишком важны. Вот он, видимо, и наступил тот момент, который Фролов предусмотрел еще тогда в Киеве запасной вариант связи. По булыжной мостовой проехала извозчичья пролетка. Кольцов подождал, когда стихнет стук колес, и, видимо, приняв решение, тихо заговорил, разыщите в депо паровозного машиниста. Дмитрия Дмитриевича Кособродова запомнили. Скажите ему, что его брата Михаила Дмитриевича разыскивает один полчанин Петр Тимофеевич. Запомнил. Близорука разглядывая какую-то занятную афишу, ответил старцев. Спросите у Кособродова, налажена ли у него связь с Михаилом. Если налажена, передайте ему следующее. Запоминайте. Ковалевский просил Щукина. добыча из некоего Николая Николаевича карты Киевского укрепрайона. Я не слишком быстро, с неподвижно безразличным лицом, торопился сообщить Колцов. Нет-нет, память у меня пока слава богу, отозвался весело щурясь старцев. Щукин пообещал Ковалевскому сделать это. Щукин очень ценит Николая Николаевича. Вероятно, это штабной работник в ряды Красной армии. Внедрился давно должно быть в инспекции с бывших офицеров сообщение надо передать крайне срочно в штабе добровольческой армии разрабатывается генеральное наступление на киев попытаешь что-то предпринять заверил старца в чувство что они слишком долго задержались у афиши и со стороны это может показаться подозрительным они коротко условерились о следующей встрече вежливо раскланившись Старцев вступил на мостовую, но остановился, не скрывая торжествующей иронии, громко сказал: "А знаете, господин офицер, таллеры, которыми вы интересовались, я продал. И извините, 96 великолепных таллеров за 3 пуда пшена". Затем он торопливо пересёк улицу и смешался с толпой. Кольцов ещё долго видел его широкополую шляпу. Уплывающий среди плотков, картузов, цилиндров открытый Фиат командующего, по которому ехал Кольцов, с трудом продвигался по разбитой многочисленными повозками проселочной дороге. Поднялись в гору, проехали зеленую вишневых садах Полтаву, свернули на Годячский шлях. Позади машины выстилался, надолго замерзал в тягучем летнем безветрии длинный шлейф пыли. она медленно оседала на дорогу на иссохшую придорожную траву кругом лежала уставшая от войны земля давно ждущая дождя и заботливых рук пахаря на пологих склонах балок застыли в тревожной полудреме опустевшие селы и хутора вдоль дороги иногда пересекая ее и удаляясь к самому горизонту тянулись линии окопов с перепаханными артиллерией ходами сообщения пол развалинными блиндажами, пулеметными точками и множество наспех скалоченных крестов торчало среди выжженных жарой полей, желтые одичавшие кресты среди одичавших трав. По мере приближения к фронту Кольцову все чаще встречались пустые интендантские повозки, телеги, переполненные израненной солдатней. Ступым безразличным провожали они взглядом проезжавший мимо автомобиль. Грохот артиллерии, шум передовой постепенно нарастал и поглощая горячую степную тишину, сотрясал раскаленное до звона небо. В пол разрушенном, полу выгоревшем селе среди почерневших хат и одиноко торчащих обугленных стропил Кольцов безошибочно по ведущим к одному месту телефонным проводам отыскал штаб. отряхивая с себя пыль, вошёл в хату. Наскоро приспособленное под штабное помещение человеческое жильё всюду хранило остатки мирного благополучия, вытесненного и смяттого войной. Поднявшиеся навстречу кольцу офицеры смотрели на него. Глаза, глаза в одних бессознательно доведённые до автоматизма годами службы, Уважительное почтение перед старшим по положению по чину в других издёв как штабному капитану, но большинство глаз не выражали ничего. В них застыло безразличие и глубокая одревенелая усталость. Корсов уважительно, с интересом рассматривал фронтовиков. На них были истерзанные окопной жизнью мундиры, стоптанные сапоги, смятые фуражки. с потрескавшимися козырьками. Это были люди, которые делали войну. Дежурный по штабу, поручик, вытянувшись в стронку, неустоявшимся юнкерским голосом звонко выкрикнул: "Господин капитан, конный разъезд задержал парнишку. Он утверждает, что его отец полковник Львов". "Я хорошо знал полковника", сказал Корцов. "Приведите сюда парнишку". Вскоре в сопровождении солдата в комнату вошел Юра. Слой серы, застарелой копоти и пыли покрывал его лицо. На нем висели лохмотья грязной одежды. Низко пануя в голову, он встал посреди комнаты, взглядом из-под лоби нашел Кольцова, и тотчас в глазах его вспыхнули искры радости. Юра узнал человека, который помог ему сесть в поезд на маленькой станции. Узнал сразу. хотя и был на кольцове щигерскую офицерский мундир кольцов тоже узнал своего попутчика и углядевшись он без труда подметил в чертах мальчишечьего лица в разрезе глаз в манере смотреть твёрдо открыто в упор сходство с полковником львовым как тебя зовут ласково спросил кольцов юра с готовностью ответил мальчик а как зовут твоего отца Михаил Рестархович, значит, вы тогда убежали от бандитов. Невольно сбился на прошлое Юра. Да, убежал. А ты, ты ведь должен быть в Киеве, где мама. И потому, как дрогнуло лицо мальчика, понял, что об этом спрашивать не следовало. Мама умерла, когда бандиты Голос Юры прервался, губы задрожали, но он справился с собой. А папа Вы знаете моего папу? Сердце кольцово кольнуложалось сказать правду. Нет, так сразу невозможно. И чтобы хоть как-то оттянуть время, он с небрежной деловитостью спросил: "Так почему ты не в Киеве, Юра?" Лицо у Юры вытянулось, глаза стали строгими, как у отца. Тогда бандиты нас выбросили из вагона, а потом я всё же доехал до Киева и ждал отца. Я думал, Юра за всех сил сдерживал слёзы. Королёв, в знак доверия, положил руку на плечо и усадил мальчика на скамейку. Присел рядом, немного подумал, вспоминая события недавнего прошлого. Мы с твоим отцом, Юра, вместе бежали от бандитов, и он стал рассказывать, как храбро вёл себя Юрийна отец во время побега. Королёв рассказывал словно бы вовсе не замечая вопроса в нетерпеливом взгляде мальчика, оттягиваету тяжелую, неотвратимую минуту, когда надо будет сказать правду, одну кольку правду. Твой отец сумел стойко переносить несгода и несчастье, с трудом справляясь со своим голосом, сказал Кольцов. Умер? переспросил Юра. Он вдруг стал догадываться, почему этот офицер не говорил. где сейчас отец. И всё-таки ему не верилось. Он знал, что на войне убивают многих, могли убить его самого на батарее, во время скитаний при переходе линии фронта, но чтобы это непоправимое случилось его отцом? Нет, нет, этого не может быть. Это невозможно. Да, Юра, твой отец был храбрым офицером и погиб он в бою как герой. Я тебе ещё много расскажу. О нем, наконец, решился Кольцов. Сквозь мутную пелену Юра видел, как в штабе появился генерал, весь в копоти, саже и пыли. Это был Бредов. Мужайся, солдат, сказал генерал дрогнувшим голосом и вышё голову. Мы заменим тебе отца. Тяжелая рука неуклюже погладила Юру по голове. Нет, отца никто не заменит. Это Юра знал твёрдо. И все же он так нуждался сейчас в самом обыкновенном тепле, в чьей-то постоянной и надежной близости, и всем сердцем он потянулся к этим людям, соратникам, друзьям отца, но больше всего к Кольцову, ведь он был вместе с отцом в приду бандитов, вместе бежал. Кольцов встал, почтительно выпрямился. Мы сейчас же едем, ваше превосходительство. Юра ждет командующий. И извините, капитан, что не помыли мальчика и не нашли ему одежды, сказал генерал. Мы тут сами крайне стрепались и оба вшивели. Проснулся Кольцов довольно рано. Тут же подумал о том, что в полдень должен встретиться с Наташей, чтобы узнать, установлена ли связь с Кособродовым и не коснулся ли самих старцевых провал эстафеты, не угрожает ли им. Непосредственная опасность. Если есть хоть что-то подозрительное, старцему нужно немедленно исчезнуть из города, и тогда тогда он останется совсем один. Однако, может, ещё и обойдётся. На связь посылают крепких людей, вряд ли контрразведчикам удастся узнать что-либо существенное. Связь, связь. Если она оборвётся, его пребывание здесь во многом потеряет смысл, ведь пока он полезен только сведениями, которые удаётся добыть. Те донесения, которые успели уйти по эстафете, безусловно важны, но будут не менее важны, должны быть ближайшая и наиважнейшая его задача узнать, кто скрывается под именем Николая Николаевича. Вероятнее всего, этого человека следует искать среди ответственных работников штаба 12-й армии. такой вывод напрашивался, если по-настоящему осмыслить все разговоры Щукина с Ковалевским. Но это всего лишь предположение, которое надо ещё много раз проверить. Может оказаться и так, что под этим именем зашифрована целая организация. Из соседней комнаты донеслись какое-то сонное прерывистое бормотание и всхлипывание, которое, видно, и разбудило Кольцова. Он тихо встал и на цыпочках прошёл к открытой двери. Вчера они с Юрой долго разговаривали, лёжа в постелях, и дверь так и осталась растворённой. Мальчик спал, беспокойно размятавшись. Лицо его было напряжено, брови нахмурены, губы плотно сжаты, видны во сне переживания о скитаниях и горести. Юру успели по встрече помыть в гарнизонной бане, а Ковалевский распорядился шить для него обмундирование. Надо было с утра проследить, чтобы портные управились побыстрее. Юра всё прорвался на кладбище, на могилу к отцу, и Кольцову еле удалось уговорить его дождаться до завтра. Ну куда он пойдёт в своём рванье? А обмундирование даже самого малого размера, какое нашлось на складе, Юра оказался слишком большим. Однако и два не успели умыться, Как из мастерской принесли готовую одежду, Юра тотчас надел её и на глазах переменился. В хорошо сшитым, подогнанным и отглаженным об мундировании, он походил на кадета, готовящегося поступить в юнкерское училище. После завтрака они пошли к командующему. Со смущённой, но довольной улыбкой Юра вытянулся в струнку посреди кабинета, старательно держа руки по швам. Ковалевский внимательно оглядел Юру, покрихтел, довольный его видом, и сладко отеческой усмешкой похвалил: "Молодец, лев гвардии. А? Прямо хоть сейчас с большевиками воевать требует у меня погоны", Владимир Зинонович добавил добро веселеньки, кольцов. Ковалевский гок рассмеялся. "Погоны? А не рановато?" Он добродушно потрепал Юру по голове. Затем потянулся к столу, взглянул на какие-то бумаги и сказал Кольцову: «Павел Андреевич Голубчик, сообщите запиской по поводу шкуру, что он произведен генерал-лейтенанты, но там поздравьте его от меня». Не понимая Антоны Иваныча Деникина, нахмурился Кольцов: «Вы командующий армией и тоже в этом чине, почему вам ставка не дает полного генерала?» Ковальский отмахнулся. С гордым добродушием Колцов вздохнул. Ковалевский, командующий армией и главноначальствующий в огромном регионе, своего рода губернатор края, тоже был генерал-лейтенантом, как и Шкуро, командир небольшого корпуса. Ковалевский бросил на своего адъютанта понимающий взгляд, пояснил: "Видите ли, Павел Андреевич, меня в генерал-лейтенанты произвёл государь император. Вот, Колцов с деликатной почтительностью кивнул и тут же вышел. Юра шагнул было за Павлом Андреевичем, но Ковалевский подошёл к нему, усадив в кресло, сам сел напротив, снял пенсне, зачем-то беспокойно протёр его и снова водрузил на место. Вот так, Юрий, твой отец был большим моим другом. Мы вместе с ним учились, вместе воевали. Немного знал я людей такой отваги, чести, верности долгой присяге. И я был бы счастлив, если бы сумел, смог, да-да, если бы я смог заменить тебя отца, хоть в малой степени, смущённо, с паузами, говорил Ковалевский. Ему нелегко давался этот разговор. Юра сидел в глубоком кожаном кресле. Голова его была низко опущена. Он беспомощно молчал. Ковалевский долго смотрел на Юру, искал слова, не находил их и решил привести разговор на другое. Надеюсь, ты тоже хочешь быть военным? Хмм, не знаю. Юра не сразу нашёлся. Вопрос его явно захватил в расплох. Он боялся обидеть этого старого и доброго к нему генерала, но и врать не хотел. Нет, пожалуй. Кем же? Искренне удивился Ковалевский, считая, что для каждого юноши предел мечтаний стать офицером. путешественником отозвался тихо Юра другу своего отца он мог признаться в самом сокровенном путешественником хм а впрочем почти все российские путешественники были офицерами военными ты конечно хочешь исследовать север да а откуда вы знаете поразился Юра север полон загадок север полон тайн это часто повторял Муж моей племянницы. Он путешественник? Да, он был путешественником. Ранней весной 14 -го года он отправился из земли Франции Иосифа к северному полюсу и умер в пути. Ну это же, это же вы рассказываете о Седове, взволнованно воскликнул Юра. Да, о Георгии Яковлевиче Седове, с торжественной гордостью заявил генерал. Ковалёвский ещё несколько мгновений глядел на Юру. Потом грузно поднялся и вышел из кабинета. Вернулся он вскоре с фотографией, где был изображён лейтенант с едва пробивающимися рысыми усами и бородой в новенькой морской форме, а рядом с ним миловидная тоненькая девушка, совсем молоденькая, имеющая отдалённое сходство с генералом. И видишь ли, детей у нас не было, и Вера, она подолгу жила у нас. наспителась. А это Георгий Яковлевич. Они только поженились. Ковалевский поднял на Юру погрустневшие глаза, спросил: "А хочешь, я подарю тебе эту фотографию?" Глаза Юры вспыхнули радостью, но "У меня ещё такая есть", успокоил его Ковалевский и подошёл к столу, взял ручку, задумался, потом сказал: "Это уже когда они пешком отправились к Полюсу, Георгий Яключ написал Вере: "Если я слаб, спутники мои крепки. Ты хочешь стать спутником Георгия Яключа? Значит, ты должен дойти до полюса. Вот так я и напишу тебе на фотографии. Если я слаб, спутники мои крепки". Юра повторил эти слова про себя, они ему понравились, хотя их истинный смысл и был скрыт для него. Он решил, что при случае Распросит обо всем Кольцова. Позже командующий дал Юре машину для поездки на кладбище и распорядился, чтобы Кольцов сопровождал мальчика. Когда они приехали к Холодногорскому кладбищу, Кольцов отпустил машину. Он понимал, что мальчику не хочется быть чем-то связанным. Угадал он и невысказанное желание Юры остаться в одиночестве и проводив его к могиле отца. отошёл и присел на мраморную скамью, вделанную в стену пышно и липавато разукрашенной часовинки у спальницы какого-то купца. Сквозь ветви боярышника ему хорошо была видна фигура Юры, сидевшего в скорбной позе, придавленного горем человека. Вспомнилось, как много лет назад, когда в аварии на корабельных доках погиб его отец, он в таком же возрасте, как и Юра, дождавшийся Когда разошлись все пришедшие проводить отца, когда увели маму, долго сидел у свеженасыпанного холмика, предавая своему отчаянию горе. Однако ему было легче. У него оставалась мама, и жизнь его тогда уже определилась в главном. А Юре, в его совершенном одиночестве, кто сможет помочь найти свою дорогу в это бурное время? Короцов остро почувствовал Отвественность за судьбу мальчика, с которым так упорно сводила его жизнь, он готов принять эту ответственность, хотя, может быть, и не вправе делать этого. Но и жить рядом с Юрой только сторонним, пусть и доброжелательным наблюдателем, он не мог. Мы же русские люди, подумал он и вдруг осознал, что это простая, нужная мысль, лишена всякого классового содержания. Неважно, Кто белый, кто красный, если речь идёт о детях. Они пробыли на кладбище долго, час, может быть, два, наконец Юра поднялся, бережно прикрыл за собой калетку в ограде и пошёл к выходу. Юре хорошо было рядом с Кольцовым. В той пустоте, которая образовалась в его душе, нашёлся уголок для этого человека, такого ненавязчивого и, как был уверен Юра, очень сильного. Он не лез с расспросами, не надоедал сочувствием и всё время поступал так, будто сам Юра подсказывал, что лучше, необходимый для него. Вот и на кладбище он оставил Юру одного, но не ушёл совсем, словно понимал, что возвращаться в одиночестве Юре было бы тяжело, и Юра доверчиво вложил свою руку в ладонь Кольцова. Мы же русские люди,